Нет, снизу гадит мелко, а сверху всегда крупно. 1915 год был для России крайне тяжелым. Весь военный потенциал Германии был запущен против Восточного фронта. Русское командование не раз обращалось к союзникам, чтобы они предприняли наступление на Западе, дабы облегчить положение русской армии, погибавшей от нехватки вооружения. Но в ответ Генштаб получал от союзников жалобы на их трудности. Артамонов, появясь в Салониках, сообщил, что в России готовятся новые силы для салоникского фронта, а про англичан сказал: "британский эгоизм известен, они не дадут своих солдат, зато проведут множество конференций на тему, сколько им нужно солдат, львиную долю трудов они возлагают на союзников, зато львиную долю чужих успехов приписывают себе". Новости из России не радовали. Немцам удалось создать непрерывный фронт от Риги до Багдада. А когда к ним примкнули царская Болгария и султанская Турция, Россия оказалась изолированной от союзников с юга. Черное море, как говорили моряки, действительно стало для них бутылкой, пробка от которой оказалась в руках противника. Черное море утюжили германские крейсера Гебен и Браслау под флагами султанского полумесяца, а волны лениво укачивали мины с надписями-белилами по-русски «Дорого яичка ко Христову дню». Болгарская армия, укрепленная германцами, вышла к границам с Грецией, но переходить ее рубежи еще не решалось. Артамонов закупил в салониках допотопную типографию. пригодную лишь для печатания визиток, с приглашениями на свадьбу, полковник решил издавать газету «Русский вестник». — У вас уже все есть, — сказал я. Не хватало еще только газеты, чтобы сонные греки заворачивали в нее скумбрию. — Не спорьте, — отвечал он мне. — Скоро здесь, в салониках будет испытана союзная дружба. Именно здесь решится взаимодействие русских, сербов, англичан и французов. Ну — Ну-ну, — сказал я. Чем больше пауков в одной банке, тем кровожаднее драка между ними. Почитайте Дарвина. А что мне Дарвин? Что он понимал в наших делах? Союзники были активнее нас. Они арестовали консулов враждебных государств. Взяли под контроль полицию. Подчинили себе почту и телеграф в салониках. Французы получали информацию от агентов-музыкантов, у которых передатчики были вмонтированы внутри роялей. Пианистам оставалось только исполнить вечерний фокстрот на клавишах рояля. Англичане образовали сущие пиратские шайки для свершения диверсии про образ будущих отрядов «Коммандос». Офицер австрийской разведки Макс Ронге, мой противник, писал, — это были бесстрашные... мускулистые парни, обвешанные пистолетами и громадными кортиками. Они выходили на войну целые общины с женами, детьми и стариками, бродили по ночам, убивая неприятельских солдат и перехватывая множество сообщений. В этих шайках оказались и русские, ибо однажды, когда их рассаживали по катерам, я услышал — Мы, ребята, ежики, в голенищах ножики, Подвиги ли на весу, револьверчик в поясу. Я отчаянный родился, вся деревня за меня, Вся деревня Бога молит, чтоб повесили меня. — Кто эти горлопаны? — спросил я Артамонова. — А кто их знает? — Наверное, бежавшие из плена. — Побираться и воровать стыдно, вот и пристали к англичанам. которые не брезгуют ничьими услугами, лишь бы не самим пакостить.